Глава 19. Прочувствовать боль. Чтобы по-настоящему простить, нам необходимо пережить все чувства, которые у нас возникают в связи с ситуацией. Мы можем простить ментально, но при этом все еще будем ощущать негативные эмоции, которые напомнят о травме. Способность к эмоциональным переживаниям — благодать. Если мы не подавляем эмоции и позволяем им свободно течь в нас, У нас не будут создаваться блоки, и мы не будем зацикливаться на каком-то конкретном чувстве. Типпинг понимает, что некоторые пережитые вещи кажутся нам непростительными. Например, сексуальное надругательство, изнасилование или физическое издевательство. Нам может быть недостаточно просто пережить соответствующее чувство, чтобы почувствовать безусловную любовь к виновнику. Дать волю эмоциям лишь первый шаг на пути от напускного к реальному. Если мы испытываем желание простить кого-то, значит, ощущали гнев. Под гневом скрывается первичная душевная боль, например, ущемленное самолюбие, стыд, разочарование, огорчение, ужас или страх. Гнев представляет собой движение энергии, возникающее в результате подавления боли. Первый и второй этапы радикального прощения помогают нам соприкоснуться не только с гневом, но и с эмоциями, скрытыми под ним. А это означает испытать их, не говорить об эмоциях, не анализировать их, не вешать ярлыки, но пережить в полной мере. Многие пытаются избавиться от гнева рациональными методами. Типпинг считает, что это бесполезная трата времени. Попытки проработать эмоции, просто разговаривая о них, не более чем один из способов уклониться от того, чтобы их прочувствовать. Гнев — это энергия, его нужно выплеснуть. Покричите в подушку, нарубите дров, вопите в автомобиле, найдите свой способ выплеснуть всю накопившуюся энергию. Но будьте осторожны. Если за гневом скрывается ужас, то вам нужен компаньон, который поддержит вас после всплеска энергии. Это может быть близкий друг, партнер или психолог. Кроме того, к гневу легко пристраститься. Он питает сам себя и нередко перерастает в злобу. Поэтому постарайтесь применить высвобождаемую энергию на пользу.